В тереме мисавеля, сидя у холодной печи, я размышлял, какой фигнёй я занимался последние дни. Рядом стояла корзинка с пирожками. Степанида была принята на постоянную работу с окладом 3 гривны в месяц, учитывая, что корзинка пирожков стоила одну ногату. Одна новгородская гривна 204 г серебра, 20 ногат. Одна ногата равно 2,5 куны из которой чистая прибыль 30%, то это было неплохое предложение. Фактически она становилась управляющей дома, или, как тут было принято, ключницей. Ей вменялось в обязанности покупать и готовить еду для обидателей дома, следить за порядком, да иногда попутно, продавая пирожки, и интересоваться на торгу за всевозможными воришками и постараться выяснить, где они собираются. Конечно, это лучше, чем ничего, но не стоит себя обманывать. Эффективность такого агента оставляет желать лучшего. Через 2 дня надо было отправляться назад к камню, а я толком так ничего и не успел. Что я делаю в Смоленске? Почему вместо решения своих вопросов я сталкиваюсь с новыми проблемами? В деле расследования, кому я наступил на хвост, за эти дни я не продвинулся ни на шаг. После полудня По плану надо было навестить Евстафия, но мне казалось, что этот дохлый номер, идти не хотелось, невидимая паутина под названием «Апатия» окутала и предлагала сдаться. Ровно в полдень, прихватив с собой в качестве провожатого Степаниду, я нехотя отправился в торговые ряды. Людей на улицах мало, детей до школьного возраста совсем не видно. «Степанида». А чего малышей на улице нет, поинтересовался у торговки. Мор 9 лет назад был. Народу померло тысячи. Сопровождающая как-то с грустью посмотрела на меня, поправила плечёную корзинку, пропуская меня вперёд. Вот и берегут деток, не пускают за ворота, услышал со спины. Вскоре мы оказались на окраине городских торговых рядов. Торг делился на две части. Первая на Подоле, рядом с причалами, вторая в самом городе. Отдельно от всех торговали немцы, но это только на словах. Их круглая церквушка, серич склад, стояла за городскими стенами, однако вести коммерцию и селиться они предпочитали за укреплениями. Всеми правдами и неправдами иноземцы постепенно скупали, чаще арендовали лавки и, и смешивались с купцами из Руси. Рынок есть рынок, тут свои законы. Лавка Пахома Ильича мало чем отличалась от своих собратьев по ряду. У кого-то торчал флажок про образ современного рекламного баннера, чаще на фасаде рисовали картинку, билборд с изображением профилирующего товара, а были и просто без опознавательных знаков. Вообще-то торговые места за века не претерпели каких-то серьёзных изменений. Прилавок с навесом из соломы или дранки, иногда подобие небольшой избушки или вообще просто стол. На окраине рынка товар нередко располагался прямо на земле, но ближе к площади, в отличие от Подола, это было редкостью. Вот лавка новгородца, у которого товар заморский, Степанида указал рукой на маленький домик с большим окном и раскрытой дверью, возле которого суетилось пару человек. «Я тут и поторгую. Пирожки, пирожки румяные!» Голос торговки был звонок и в радиусе нескольких метров перекрывал шум торгующего людо. Я вошел в помещение лавки, пригнув в голову и миновав подвешенные китайские колокольчики. Пахом Ильич повесил их, когда узнал, что звон прогоняет нечистую силу. Долгих лет жизни, Алексей, какие ни судьбами в Смоленске приказчик узнал меня и вышел из застойки навстречу. Добрый день, Ивстафий. Вчера прибыл в город, у Савелия в доме остановился. Где нам можно поговорить, чтобы не мешал никто? Приказчик показал пальцем себе за спину, и я, переведя взгляд с подвесных весов на полки с товаром, обнаружил потайную дверь, завешенную медвежьей шкурой. Если само торговое помещение размещалось на слабо освещённых 12 квадратных метрах, то подсобка походила на купе железнодорожного вагона, только потолок ниже и окошко совсем крохотное. Из мебели два вытянутых армейских ящика по бокам, прикрытых матрацами, между ними стол, под ним ещё один сундук уже местного производства и полки на стенах. Сверху Свисает светильник в виде маленького колеса, на котором расположены подсвечники, правда, с одной свечой. В общем, офис как офис, конечно, для своего времени. Усевшись на ящик, я вытащил из сумки бутыль с вином, а Евстафий тут же сообразил пару стаканов и нехитрую закуску из мочёных яблок. После короткого застолья в кабинете Пахома я услышал всё о конкурентах на Смоленском торжеще. И в ответ поведал приказчику свои мысли по поводу происходящих в последнее время неприятностей. Ивстафи оживился, но ничего путного предложить не смог, от чего заметно расстроился. Вот тут ей предложило ему посодействовать, намекая на возможные расширения ассортимента, особенно в сфере товаров народного потребления. Только вопрос безопасности решить и можно начинать. Недолго думая, приказчик Пахомы Ильича согласился И дальнейший разговор перешёл к деталям. 2 дня буду в городе. Где найти дом сотника, надеюсь, знаешь. Если что-то срочное, известишь лично. В дальнейшем оставляю тебе приборчик, на который можно записать голос. Все свои мысли говори вот сюда, показав отверстие в диктофоне, где размещался микрофон. Приборчик с записью спрячешь в корзинку со шкурами и передашь рыбаку который отвезёт её мне. Как все мысли не понял Евстафий. Нажмёшь на эту кнопку и расскажешь всё, что касается нашего дела, а также всё, что передаст Степанида. Она сейчас стоит перед лавкой и торгует пирожками. Приказчик попробовал записать свой голос, затем прослушал, удивился, насколько его речь смешна со стороны, нашёл сходство с потифоном и остался доволен. Резидентура в Смоленске была открыта. После того, как торговка оказалась представленной Евстафию, преуспевающий коммерсант провёл небольшую экскурсию по лавке в присутствии потенциального покупателя. Признаюсь, как бы работники в торговых рядах супермаркетов применяли подобную практику, на них бы ходили смотреть как на артистов. Не обладая навыками по манипуляции сознанием, Приказчик по хому Ильича умудрялся настолько запудрить мозги, что чугунный кастрюли, которую горожанин изначально собирался приобрести, вполне осознанно были куплены: крышка для неё, сковорода, половник и руковица ухватка. Едва произошёл расчёт, и лисьи шкуры были отложены в сторону, как перед покупателем отодвинули шторку со стены. Ей предложили посмотретьса в зеркало, вроде как бонус к покупке. Заинтересовался ли горожанин приобретением данной вещицы себе домой, утвердительно не скажу, но то, что обязательно расскажет об этом без сомнений. Закончилась экскурсия на улице, Евстафий похвастался лотком и посетовал на внешний вид лавки, испорченный обугленными брёвнами. Как ни крути, надо было покрасить лавку со стороны фасада в яркий цвет или хотя бы побелить брёвны известью, как у соседей. Согласились на известь, которую я обещал прислать первой же лодкой. До обеда оставалось немного времени, сидеть в лавке купца было неинтересно, а вот полюбопытствовать на архитектуру города, точнее на кирпичные храмы, даже очень. В этом мне охотно согласился помочь Герасим, ответивши кивком головы на мою просьбу. Звонарь никому не рассказывал, что научился говорить, общался только с Евстафием, и то тихо. Ожидая проводника, я тактично вышел из лавки, оставив Герасима наедине с патефоном. Находясь на улице и сохраняя в тайне прослушивание пластинок, стал свидетелем любопытного зрелища. Маленький мальчик лет 8, явно стараясь и получая удовольствие от своего занятия, рисовал заточенным прутиком На запылённой дощечке людей, которые проходили мимо него, сидя на коленках в 2 м от меня, юный художник настолько чётко соблюдал все пропорции, что мне захотелось узнать, откуда такие таланты. Присаживаясь на корточки рядом с ним, я спросил: "Эй, пострелёнок, и давно рисовать умеешь?" "Ой, дяденька, я больше не буду", юное дарование быстро заштриховало рисунок и приготовилось задать старикача. «Постой, не торопись», — удерживал я его за руку. «Хочешь получить в подарок карандаш и настоящую бумагу?» «Хочу. А что это такое?» Постреленок заинтересовался. За явно бесполезное занятие с точки зрения горожан никто его не ругал, даже наградить пообещали. «Смотри, это карандаш, а это бумага». Достал из сумки перекинутый через плечо небольшого размера блокнот, На подобии того, который был передан похому лицу, делаю то же самое, что на земле, только вместо прутика вот этой палочкой. На бумаге рисовать удобнее, да и резинкой, если что, подтереть можно, но самое главное с собой унести запросто. В блокноте точилка приспособлена карандаш точить. Вот, смотри, как это делается. Провернув карандаш, отдал подарки художнику. Спасибо, дяденька. Меня Андрийка звать, сообщил мальчик, собираясь поскорее показать новые вещи своим сверстникам. Как закончится бумага с карандашом, крикнул вслед убегающему сырванцу. Приходи в лавку, что за мной стоит, спросишь Евстафия, он выдаст новую бумагу вместо изрисованной и карандаши. Полна русская земля талантами. Главное вовремя их разглядеть, помощь поддержать а зачастую просто накормить. И стало бы на Руси в 100 раз краше, зазвенела бы её слава по всему свету. Ведь на одного Андрея Рублёва приходились сотни художников Андреик, зарывших свой талант в землю от безысходности, голода, лишений и непонимания. Вскоре из лавки вышел Герасим, посмотрел по сторонам, заметил меня и махнул рукой, мол, следуй за мной. Минуя торг, мы вышли в узкий проулок шириной метров 3 и направились к самому красивому храму города кратчайшей дорогой. Видимо, звонарь спешил к себе на работу, шагал широко, размахивая зажатым в руке пирожком, точь-в-точь, точь, как и испекла Степанида. Ивстафий, как один из немногих знавший тайну Герасима, сдружился с ним и всегда угощал друга чем-нибудь съестным. Минут через 40 мы оказались перед церковью которая, по мнению моего провожатого, и была вершиной зодчества столицы. Как ни странно, но звонарь работал совершенно в другом месте. Посему, показав рукой на храм, распрощался. Церковь Петра и Павла предстала предо мной. Начнём с того, что в декоре храма есть странная непоследовательность или точнее, особая система. Северо-восточный угол комплекса Явно не привлёк внимание заказчиков и строителей Северной галереи, там не было сделано особого предела, поэтому при взгляде с востока комплекс выглядел асимметрично. У южного угла был предел со своей главой, а вот с севера ни предела, ни главы не было. Можно подумать, что здесь сказались художественные взгляды архитектора, когда Зодчий выделял главный видовой аспект здания и не боялся симметрии в композиции галереи и пределов, но всё объяснялось проще. Потом, спустя некоторое время, мне рассказали, что строительство северо-восточного предела усыпальницы не заладилось, так как, несмотря ни на какие ухищрения каменщиков, кладка разваливалась. Пошёл слух, что в том месте могила вождя, в результате чего строители отказались возводить предел, да и выделенные средства подходили к концу а пока что я разглядывал розовато-белую затирку из извести и кирпичной крошки, покрывавшую стены храма. До выпуклых крестов на угловой лопатке и элементов декора, углубленных в кладку, руки штукатуров не дошли, но, отойдя немного в сторону, чуть издаля, я понял, почему так произошло. Храм был бело-розовым и, составленными открытыми кирпично-красными деталями декора. И даже если тому виной было какое-то событие, не связанное с проектом, то в итоге всё получилось лучше, чем планировалось. Прихожанин, стоявший возле церкви в белой рубахе с красной вышивкой, потрясающе гармонировал с цветами здания. Греческие строители внесли что-то русское, близкая к нашему сердцу, тем самым смягчили общую строгость архитектуры храма. Вынув из сумки камеру, я включил ее и обошел церковь вокруг, снимая здание, после чего вошел внутрь. Освещения было явно недостаточно, детали не разглядеть, тем не менее интерьер храма так же торжествен и строг, как его внешний облик. Мощные крещатые столбы, связанные под пружными арками, несущими с помощью парусов светлый многооконный гранёный барабан главы впечатляли. Людей же, чьи потолки в домах не превышали 2 м, подобная высота должна была приводить в восторг. В глубине алтаря находилось сложенное из плинфы сидальще для клира. Стены и своды храма были покрыты росписью, расписаны были и плоскости оконных амбразур, напоминающий рисунок кирпичной кладки. Даже мне, привыкшему к размахам современной архитектуры, посмотреть было на что. Единственное, что смущало, так это забредшие за мной две курицы и не обращавшие на это никакого внимания служащие. Какие и кому ставить свечи, я не знал, можно ли находиться с саблей в церкви тоже. Перекрестился, поклонился и вышел наружу.